которые во множестве плавали вокруг, и он со страшным треском обрушится им на головы. Мистер Дафф, внешне сохранявший полную невозмутимость, на самом деле совершенно не представлял, как быть дальше. Засунув руки в карманы, он по получасу неподвижно простаивал возле окна, то и дело тихонько бормоча себе под нос. «Ну, это уж черт знает, что такое!» Но всякий раз, когда нужно было что-то сделать, он встряхивался и быстро принимался за работу. Миссис Кроул с примиревшим видом тихо сидела в углу. Такое изобилие воды было ей явно не по вкусу. Время от времени она вскидывала свои мрачные черные глаза на Джанет, которая стояла возле одного из окон. Довязывала шерстяной носок для хозяина и спокойно посматривала на бурные воды и плывущий по ним скарб. Но всякий раз, когда Джанет поворачивалась к незнакомке и что-нибудь говорила, та отвечала отрывисто, если не грубо. После обеда Джин принесла бутылку виски. При виде ее глаза миссис Кроул пламенно вспыхнули. Джин налила виски в стакан. Чуть отхлебнула сама и протянула его Джанет. Та отказалась, и Джин, движимая внезапной жалостью к несчастной гости, протянула стакан ей. Миссис Кролл приняла его с нарочитой небрежностью, лихо опрокинула все его содержимое себе в рот и тут же протянула стакан обратно. Но не к той руке, из которой только что его взяла, а к другой, которая до сих пор сжимала бутылку. Джин язвительно взглянула в ее ненасытные глаза, взяла стакан и, наполнив его, протянула женщине, приплывшей на плоте. Миссис Кролл пробормотала себе под нос что-то вроде проклятия по поводу скупости хозяйки и снова забилась в свой угол, усевшись прямо на портмоне Фергюса. «Эх, Господь нас наказывает! То ли Ахан у нас в лагере притаился, то ли Иону мы пригрели...» «На своем судне», — сказала Джин, обращаясь к Джанет, забирая стакан и уже давая унести его вместе с бутылкой в надежное место. «Нет, нет, ни то, ни другое», — ответила Джанет. «Бывает, что человек запутается, обманется, не знает, где помощи искать, вот и начинает прикладываться к бутылке. И потом наказание, это ведь еще не судный день». Все равно, думается мне, самое худшее скоро будет позади. Эх, был бы здесь Гиби. Джен вышла из комнаты, качая головой, а Джанет снова встала у окна. Вдруг кто-то прикоснулся к ее руке. Она подняла глаза. Черные глаза приблизились к самому ее лицу. И их взволнованный блеск выдавал внутреннюю бурю их хозяйки, говорившей с напускным равнодушием. Вы уже который раз поминаете этого Гиби. Он что, вам родственник? И что с того? Откликнулась Джанет, мысленно посылая змея на помощь голубю. А вам до него какое дело? Да я так, просто спрашиваю, буркнула миссис Кроул. Знавала я одного Гиби, да только его след простыл. Что ж, не один он, наверное, на белом свете, ответила Джанет, решив осторожно копнуть чуть поглубже. «Надо же!» – сварливо воскликнула миссис Кролл и отвернулась, ибо один стакан виски только раздразнил ее, иссохшееся нутро. «Только вот много ли найдется маленьких сэров Гиби? Позвольте мне вас спросить, было бы их побольше, может, и жизнь бы адом не казалась!» Еле слышно пробормотала она себе под нос. Вот Джанет успела расслышать ее слова и замерла на месте. Неужели эта свирепая, отвратительная женщина, дрожащими руками хватающая выпивку, и есть мать ее милого, любящего Гиби? Неужели это возможно? Неужели мать Гиби может выглядеть такой заблудшей, такой опустившейся? Но, быть может, она потеряла сына, а вместе с ним и себя? Неважно. Бог ему отец, кем бы ни была его мать. «А такое коим боком его знаете?» – спросила она. Но миссис Кролл по многим причинам тоже вела себя осторожно. «Он сбежал от одного убийцы», – загадочно ответила она. Джанет вспомнила, как Гиби появился у нее на пороге голый и жестоко избитый. Неужели так бывает всегда? И невинные создания сего мира – женщины, дети, младенцы, юродивые. Сами того не зная, Свершают Божью волю, Восполняя в своих маленьких телах Недостаток скорби своего Господа, Терпеливые, кроткие души, Открытые миру И готовые вобрать в себя его грехи, Чтобы те навсегда Канули забвения. Они, как раскаленные печи, Полные всепожирающего огня, Поглощают и умерщвляют зло Своим терпением без жалоб и упреков. Во славу «Божию!» «А откуда у него такое чудное прозвище?» Наконец отважилась спросить Джанет. «Прозвище!» Негодующе фыркнула миссис Кролл. «Вы только послушайте. Да это его законное имя, законный титул, прямо от короля Иакова. По крайней мере, сэр Джордж всегда так ему говорил. Я сама слышала». Прибавила она и внезапно замолчала, как будто рассердившись на себя за то, что слишком распустила язык. «А вы сами, мэм, случайно не женой приходите к сэру Джорджу?» – мягко спросила Джанэ. Миссис Кролл ничего не ответила. Быть может, она вспомнила те дни, когда она, одна, единственная исполняла для сэра Джорджа те простейшие обязанности, которые только может предложить мужчине женщина. В любом случае, один раз она уже вскипела и чуть не выдала свою тайну, и теперь не собиралась идти. — Ни у кого на поводу. — И давно вы не видели мальчика? — спросила Джанет, так и не дождавшись ответа. «Давно — Давно! — невежливо буркнула та таким тоном, который должен был положить конец всем дальнейшим расспросам. Но Джанет не сдавалась. — А узнаете вы его сейчас, если увидите? — Узнаю ли? Да я его узнаю, даже если он до седых волос остается. Она еще спрашивает. Да кто же его признает, как не я? Я ведь его сызмальства знаю. Как же его не узнать? Разве только он помрет, да в ангела превратится? Да уж тогда какая будет разница?» От волнения она вскочила, подошла к другому окну и стала безучастно смотреть на бушующие волны. Джанет стало ясно, что она знает о гибе гораздо больше, чем говорит, и внутри ее смутно шеяльнулось неясное беспокойство. «И что же вы так хорошо о нем знаете?» – спросила Джанет спокойным, ровным голосом, как будто всего-навсего вела ничего не значащий разговор за своим вязанием. «А вы кто такая, чтобы меня об этом спрашивать?» – угрюма отрезала та, но в следующее мгновение лицо ее исказилось, и она пронзительно вскрикнула. «Боже правый! Вот он! Вот он!» – она резко а выбросила руку вперед, показывая куда-то на воду, и, не рассчитав со всего маху, разбила стекло в оконной раме. Посыпались осколки, в комнату ворвался в вихрь холодного ветра и брызги дождя. Но женщина не обращала никакого внимания ни на ветер, ни на кровь, струящуюся по ее запястью. В ту же самую минуту в комнату вошла Джин. Она услышала и безумный возглас и звон бьющегося стекла. «Что с ней стряслось?» – воскликнула она. «А ну-ка отойдите от окна! Негодная вы женщина!» Миссис Кролл как будто ничего не слышала. Недвижной статуей она стояла возле окна, и только грудь ее судорожно вздымалась. Возле другого окна стояла Джанет, и лицо ее сияло от счастья, потому что в волнах, как могучий тритон на морском коне, оказался гейбе устало плывущей на спине снежка. Он заметил стоящую у окна Джанет, и лицо его тут же озарилось радостной улыбкой. Миссис Кролл прерывисто вздохнула, отодвинулась от окна и поспешила снова укрыться в темный угол. Джин подошла к Джанет и вместе с ней с гордостью смотрела на победное пришествие своего маленького домового. Спавшего из ревущей воды потерянного и оплаканного было снежка. «Джон! Джон! Иди скорее сюда! Вот твой снежок! Снежок вернулся!» Джон прибежал на ее зов, вне себя от счастья, и, увидев, что его любимец подплывает все ближе, широко распахнул окно и начал выкрикивать совершенно ненужные указания и громогласно подбадривать плывущих как будто до сих пор все шло так удачно исключительно благодаря его собственной находчивости из всех других окон в сторону гиби неслись радостные крики похвалы и поздравления господи помилуй воскликнул мистер дав признав наконец наездника да это же тот не мой дурачок что живет у роберта гранта надо же И кто бы мог подумать? — Нет, господни младенцы, да сосунки на многое способны, — подумала про себя Джанет. Она была совершенно уверена, что голова у Гиби была намного лучше, чем у всех ее детей, и даже лучше, чем у Донала. Кроме того, она не разделяла популярного в городе предубеждения о том, что разум и сердце всегда противятся друг другу. На своем собственном опыте она знала, что разум никогда не приносил ей особой пользы, пока за его воспитание не принималось сердце. Но люди слишком часто видят, что ум человека оттачивается не любовью, а безвыходностью, положения или жадностью. Нечего и удивляться, что подобные мнения так упорно бытуют среди нас. «К двери его, к двери! А где ты его нашел? А лучше его, наверное, в окно возле лестницы. Он, должно быть, проголодался. Ой, какие же вы мокрые! Давай скорее, поднимайся по лестнице, да расскажи нам, как все было!» Множество возгласов оглушило Гиби, когда он приблизился к двери, и на все расспросы он отвечал своей радостной солнечной улыбкой. Однако возле двери их встретило неожиданное препятствие. Вода поднялась так высоко, что голова снежка оказалась выше притолоки. И хотя все животные умеют плавать, нырять из них умеют далеко не все. Тут же все наперебой начали предлагать свои советы. Но Донал уже выбросил из верхнего окна веревку и, держась за нее, приплыл к Гиби на помощь они понимали друг друга без слов и не слушая ничьих увещеваний и наставлений молча согласились о том что следует предпринять через минуту они обмотали снежка веревкой поперек туловища продев ее через конец между передними ногами и дальше через кольцо на его сбруи затем дональ подплыл с этой веревкой к матери стояшей на лестнице и попросил ее изо всех сил потянуть за веревку, когда голова коня окажется под водой, чтобы втащить его в дверь. Потом Доналл подобрался к снежку снизу и сзади, обнял его за шею и потянул вниз. В ту же самую секунду Гиби всем своим весом навалился на него сверху. Голова коня моментально ушла под воду, а еще через мгновение его протащили в дверь и отпустили. С раздувающимися ноздрями и бешено сверкающими глазами он показался над водой и в ужасе рванулся к лестнице. Когда он начал тяжело выбираться из воды, Джон с Робертом кинули ему навстречу и с ласковыми похлопываниями, нежными уговорами поглаживаниями по холке, хотя к этому времени он уже был послушным, как ягненок припроводили его в спальню к остальным лошадям. Там Снежка дружно приветствовали его собратья, и через минуту он уже жадно поедал сена лежавшее на кровати его хозяина. За ним из воды выбрался Гиби. Джанет прижала его к себе так крепко, как будто он вышел живым из могилы и прямо мокрого повела в комнату, где собрались женщины. Вскоре туда же вошел фермер, с бутылкой виски, которая в тех местах считалась непременным лекарством на все случаи жизни. Он налил полный стакан и протянул его гибе, но тот решительно помотал головой, и на лице его появилось любопытное выражение отвращения пополам с благодарностью». Хотя бы в этом отношении жизнь его отца не прошла даром. Ему удалось то, чего то редко добиваются родители, Он смог передать сыну главный урок своей жизни. Вид и запах виски вызывали в Гиби омерзение и неприязненный страх. Выходя из комнаты, фермер еще раз оглянулся на Гиби и увидел, что тот начал забавно плясать и прыгать вокруг Джанет, размахивая руками и ногами, как деревянный клоун на веревочках. А потом, с ликующим видом, вдруг неподвижно застыл на одной ноге. Джон, дав, остановился несколько секунд с изумлением, рассматривал спасителя своего снежка. Потом он развернулся и зашагал прочь, размышляя о том, как легко и просто веселиться тем, у кого ничего нет и кому, соответственно, нечего терять в тот час, когда другие люди терпят страшные убытки. Ему даже в голову не пришло, что Гиби пляшет и веселится от великой радости, что ему снова удалось спасти друга, снова удалось помочь ближнему. "Нет, этот парень видно с рождения блаженный", позднее сказал Джон своей сестре. "Диву даешься, какая у него невиданное силище! Да что там говорить? Они ж женет два сапога пара, одним мером намазаны". На минуту он замолчал, но вскоре заговорил снова. «Вот в Божьем царстве им как раз самое место, ведь там никому о себе заботиться не надо». Однако в тот день Гиби уже доказал, что человек вполне способен быть совершенно неимущим и при этом немало не беспокоиться о себе, ведь за одно сегодняшнее утро ему удалось спасти друга, врага и бессловесное животное. Так что теперь ему было от чего торжествующе стоять на одной ноге. Но когда он сообщил Джанет, что побывал дома и нашел там все целым, невредимым, и вне всякой опасности, несмотря на свою радость, она заметно посерьезнела. Вокруг было слишком много людей, и она ничего не сказала, но в груди у нее поднялся великий страх. «А что, если она, как пётр отреклась от Господа перед людьми. Что, если она, как Петр, в его могущественном присутствии испугалась бы шующей стихии? Ведь Джанет прекрасно знала, что корнем обоих этих грехов было все то же маловерие. «Надо было мне молиться, а не бежать прочь, сломя голову», раскаивалась она про себя. «Тогда бы я увидела, как Господь повернул воду вспять». Увидела бы чудо Господне. Ох, Господи, что ты теперь обо мне думаешь?» Несмотря на свое небывалое волнение при виде Гиби, миссис Кроул продолжала не шевелясь сидеть в углу, не пытаясь подойти к нему или как-то привлечь его внимание. Но при этом ни на секунду не сводила с него пристального взгляда. В суматохе своей радости и скорби Джанет сначала вообще о ней позабыла. Но потом, вспомнив о ее присутствии в комнате, украдкой посмотрела в угол, где странная незнакомка просидела целый день. Там никого не было, и Джанет озадаченно спросила себя, как же той удалось так незаметно скрыться. На самом же деле миссис Кролл тихонько выскользнула за дверь вслед за мистером Даффом. И Джанет, скорее всего, даже видела, как она выходит, но, видимо, смотрела на нее, как смотрит человек, имеющий глаза, но не видящий. И потому сразу же забыла увиденное. Не успел фермер выйти из комнаты. Из соседнего помещения донеслось возмущенное бление и мычание скота. Стук копыт и рогов, и Джон, поставив бутылку в коридоре, побежал к животным, чтобы спасти дощатые перегородки. Восторг – это слишком бледное и бесцветное слово, чтобы описать безумную, дикую радость, охватившую миссис Кроул и воспламенившую ее сумрачные глаза, когда та увидела, что вожделенная бутылка стоит совсем неподалеку, и никто за ней не присматривает. Для нее эта бутылка была ключом к вселенскому блаженству. Она кинулась к ней, как к коршун, приложилась губами к горлышку и стала жадно пить. Правда, даже сейчас она не забывала об осторожности и здравомыслии и выпила ровно столько, чтобы утолить свою жажду, но не захмелеть. На это понадобилось всего несколько секунд. Она бесшумно поставила бутылку на место, затем бросилась в крошечную комнатку, где... Притулился какой-то одинокий теленок и, как ни в чем не бывало, встала тому окна, с любопытством разглядывая привязанный к нему решетчатый плот на котором сюда давеча приплыла женщина с четырьмя детьми. За ужином она не появилась, никто не мог с уверенностью сказать, когда ее видели в последний раз. Обыскав весь дом сверху донизу, его обитатели пришли к выводу, что незнакомка, должно быть, выпала из окна и утонула. Правда, странно было то, что при этом она не издала ни одного крика о помощи. Осматривая окно в маленькой комнате, чтобы найти хоть какие-то следы пропавшей женщины, фермер заметил, что плота возле него больше нет. ай ай ай воскликнул один из работников с искаженным от ужаса лицом. «Так это, значит, ее я видел вон там, далеко на воде!» «Где-то с час назад!» «Глупости ты мелешь!» – отмахнулся от него фермер. «Как же она отплыла так далеко и не утонула!» «На платье, сэр!» – ответил работник. «Я подумал было, что эта собака плывет, большая такая, на двери или еще на чем!» «Нет, что вы не говорите, а это старуха – настоящая ведьма, колдунья, не иначе! Помяните мое слово!» Джон Дафф с открытым ртом уставился на него, и полминуты все в комнате ошарашенно молчали. Это было невероятно, но другого объяснения не было. Женщина исчезла, плод пропал, и работник видел на воде что-то такое, что вполне могло бы объяснить их отсутствие, приблизительно в то же время, когда незнакомку видели в последний раз. Если бы фермер заметил, что уровень виски в бутылке заметно упал, то, наверное еще больше уверился бы в том, что так все и было. Правда, они все равно немного опасались, что как только сойдет вода, волны прибьют безжизненное тело незнакомки прямо к порогу дома. Потом мистер Дав не раз говаривал, что с момента спасения Снежка удача снова повернулась к ним лицом. Сестра его связывала это с исчезновением незнакомой бродяжки. Так или иначе, к вечеру дождь кончился, и всем стало ясно, что за последние полчаса вода не поднялась ни на дюйм, а еще через два часа она начала заметно спадать. Гиби растянулся на полу возле стула, на котором сидела его мать. Она покрыла его своим серым плащом, и он крепко заснул. На рассвете он внезапно проснулся и резко сел, протирая глаза. Ему приснилось что женевре угрожает опасность. Знаками он дал матери понять, что вернется за ними, как только путь на гору станет более-менее безопасным, и немедленно отправился домой. Вода быстро спадала. Уже утром обитатели фермы начали потихоньку приводить свое хозяйство в порядок. Но с того дня почти целый год вместо бурых волн, даура и лори фермерский дом наводняли причитание и сетование Джин Мейвор о загубленной домашней утвари. То и дело, она находила все новые и новые следы прошедшего несчастья и никак не могла успокоиться. В доме не было, пожалуй, ни одной вещи, над которой она не горевала бы по двадцать раз, утверждая, что та теперь никуда не годится. При этом она держалась таким видом, как будто у нее были серьезные основания жаловаться на незримого автора всего этого безобразия, хотя всем остальным казалось, что большая часть ее хозяйства была такой же добротной, как и прежде. Тщетно брат пытался успокоить ее, говоря, что в других домах, особенно в Нижней долине, люди пострадали гораздо сильнее. Она же всякий раз отвечала, что если бы Снежка Спасти так и не удалось, то он и сам бы жаловался об одной этой потере в сотни раз больше, чем она. И поскольку фермер был человеком честным и подозревал, что говорит она сущую правду, он неизменно замолкал. Он так ни разу и не поблагодарил Гиби за спасение Снежка. Разве блаженный дурачок способен понять, что такое благодарность? Но с тех пор он стал разговаривать с Гиби гораздо мягче и добрее что для того было лучше всех иных благодеяний. Гиби был доволен, и посему я больше не скажу об этом ни слова. На следующий день обеденная провизия сама пришла в гости к Джин Мейвор. Ее брат писал потом приятелю, что она нашла на заднем дворе уйму всего съестного, прекрасного лосося, щуку, зайца, куропатку, индейку, а еще дюжину другую картофелин перемешку с репой. Все это, кроме индейки, которая, увы, была одной из любимец хозяйки, приплыла сверху по ручью и всем на радость добралась до фермерской кухни. После обеда Гиби снова появился на ферме, чтобы забрать Роберта и Джанет назад домой. Дорога оказалась не близкой, потому что много раз приходилось идти в обход. По пути они несколько раз отдыхали в соседских домах. И видели там много горя и убытков. Добрались они только к вечеру. В доме было сухо, тепло и чисто. Женевра, как настоящая леди, тщательно подмела дом, предоставивший ей убежище от неблагоды. Воистину благородные леди часто так и поступают, и быть может, эта работа пристала им гораздо больше, чем они думают. Звук приближающихся шагов показался Женевре райским блаженством а несколько следующих часов еще больше убедили ее в том, что самая бедная хижина, в которой царит любовь, прекраснее и благочестивее самого удивительного и роскошного дворца, если в нем правят лишь закон и порядок. «Жаль, ах, как жаль, что мне не хватило веры подождать», входя, посетовала про себя Джанет. И до самой смерти горевала о том, что слишком поспешно покинула свой маленький домишко на большой скале. Что касается неизвестной женщины и ее знакомства с Гиби, Джанет могла только ждать, что из этого выйдет. И ждала. Скорее со страхом, нежели с надеждой. Но и время, и случаи были для нее лишь слугами Всевышнего, и потому она могла ждать спокойно и терпеливо. Кроме того, вряд ли можно было надеяться на то, что незнакомка снова появится в Даурской долине. Никто не верил, что она и впрямь могла далеко уплыть. Наверняка бушующая вода бесследно поглотила ее. Голова 37. Мистер Склейтер Вы, наверное, помните, что после исчезновения Гиби О его судьбе заговорил весь город, и среди жителей начались такие толкие пересуды, что преподобный Клемент Склейтер решил собрать о мальчике и его семье все сведения, которые только можно было найти. Когда все нужные бумаги оказались у него в руках, он попытался заинтересовать судьбой мальчика и его родственников со стороны матери, о существовании и проживания которых он узнал во время своих поисков. Однако здесь у него ничего не вышло. В доме, где когда-то родилась мать Гиби, сейчас проживал только ее троюродный брат. Его кузин, дядюшка Гиби по матери, так и не женился, и, умирая, оставил ему небольшое имение под названием Уитропс. Вместе с фамильным презрением к супругу сестры, И к ней самой за то, что своим неудачным замужеством она обесчестила и себя, и всю свою семью. Так сказал мистеру Склейтеру этот самый троюродный брат. Хотя ни в его словах, ни в манере держаться, священник не заметил и следа той позорной тени, которую по единогласным утверждениям семейства бросила на него их заблудшая черная овца». Что же касается мальчишки-сироты, то, честно говоря, хотя бы в этом отношении троюродный дядюшка Гиби и вправду говорил честно. Чем быстрее он окончательно канет в лету, тем лучше для всех. Не то, чтобы внезапное появление блудного племянника могло как-то повлиять на его собственную жизнь. Нет, ему самому решительно все равно, но, согласно писанию, грехи – Сэра Джорджа и леди Гелбрайт должны быть наказаны еще по меньшей мере в двух поколениях, и чем меньше о них будет известно, тем меньше будет шума и неприятностей для всей семьи. Другой брат покойной леди Гелбрайт, занявшийся когда-то торговлей, теперь был одним из компаньонов большой судостроительной верфи в Гриноке. Его звали Уильям Фуллер Уитропп. А соседи дали ему прозвище «упрямец Уитроп». Он был холост и слыл богачом. То, что услышал о нем мистер Склейтер, не пробудило в нем никаких особо радужных надежд. Упрямец Уитроп ужасно не любил расставаться с деньгами. И в тех случаях, когда расстаться с ними все же было необходимо, предъявлял непомерное требование даже к самым разумным и осторожным сделкам. Правда, бывало и такое, что он давал щедрые пожертвования ради какого-нибудь общественного блага. Он считал пустую трату денег одним из самых страшных грехов, по сравнению с которым любые другие нравственные компромиссы казались ему вполне простительными. Лучше пусть износятся тело и разум, но менее останется в неприкосновенности. Человек создан не для того, чтобы скорбеть или радоваться, а для того, чтобы владеть. Однако мистер Склейтер решил идти до конца и сделать все возможное для мальчика, и поэтому написал мистеру Уитро по письму. В ответном послании было сказано, что мать того ребенка, о котором идет речь, принесла своей семье только неприятности, и все воспоминания о ней связаны у них только с несчастьем и позором, что ее имя перестало упоминаться среди ее родных уже давно, еще до того, как он сам покинул очей дом что отец решительно навсегда отрекся от нее из-за ее собственного упрямства и непослушания. Принимая все этого внимания, вряд ли можно ожидать, что он будет выказывать живой интерес к ее потомству. Да ему и не пристало проявлять в этом случае какое-либо участие. И хотя сказать по чести мистеру Уитропу нет ни малейшего дела до этого ребенка, он из чистого любопытства навел о нем кое-какие справки. Ему сказали, что оставшийся после сестры мальчик блаженный дурачок, целиком и полностью воспитанный на улице. Поэтому он твердо уверен, что любая помощь по отношению к нему уже не способна принести ему какое-либо благо. Она только испортит его и сделает его еще более несчастным, а посему и так далее, и так далее. Так ничего и не добившись, мистер Склейтер сказал себе, что сделал все что можно было от него потребовать по любым человеческим меркам. Он и правда затратил на свои поиски и переписку немало времени и усилий. Да и потом, говорил он себе, его долг по отношению к этому ребенку был не больше, не меньше, чем по отношению к любому другому маленькому бродяге в его приходе. Даже если предки малыша Гиби когда-то обладали высоким положением в обществе, но распорядили своими привилегиями Так неразумно, что последний представитель их семьи оказался в голой нищете. Вряд ли мистер Склейтер должен осыпать этого ребенка особой благосклонностью и печься о нем больше всех остальных, особенно если принять во внимание тот факт, что в нем наверняка живут те же злые наклонности, что сгубили его родителей». Да кто он такой, Клеменс Клейтер, чтобы вмешиваться в волю проведения и брать на себя смелость действовать вопреки доктрине о божественном предизбрании Неужели ребенок, перед именем которого стоит маленькое словечко «сэр», значит в божьих глазах больше, чем любой безымянный сирота? Неужели земные титулы, будь то хоть граф или герцог, будут иметь какой-то вес в небесном царстве? Вообще малыши должны заботиться его родственники. Если уж они отказываются его принимать, то кто еще должен взвалить на себя эту ответственность? Одни сосуды созданы для почетного употребления, другие для низменного. А кто есть кто? Пусть это откроет нам сам Бог в свое благое время. Нельзя передавать другому богоданную ответственность. Есть люди, которые по своему положению и родственным связям как раз и должны были бы потратить время и деньги на то, чтобы отыскать пропавшего Гиби. Если эти люди пренебрегают своим долгом, неужели эти поиски должны вменяться в обязанность священнику городского прихода? Да и потом, даже если и удастся отыскать этого ребенка, что прикажете делать с ним дальше?» Ведь все его детство прошло среди настоящих отбросов общества. Ради вящей справедливости надо заметить, что мистер Склейтер не был знаком с Гиби лично и даже никогда его не видел. Правда, тут возникает еще один вопрос. Если бы он не был человеком, готовым изменить ход своих действий так, как изменил его впоследствии, то как бы он действовал с самого начала? Точно так же или совсем иначе? Однажды утром он сидел за завтраком вместе с женой, бывшей миссис бониман То и дело украдкой, посматривая на свежую газету, что, боюсь, является невежливой привычкой многих и многих мужей. А вдруг ему на глаза попалась заметка, оповещавшая читателей о смерти Уильяма Фуллера Уитропа, известного предпринимателя-компаньона судостроительной верфи Уитропа, и Плейтл в Гринаке. Чашка застыла у него в руке, пока он судорожно читал заметку до конца. Потом, так и не пригубив свой кофе, мистер Склейтер поставил его на стол, вскочил и выбежал из комнаты. Потому что заметка кончалась любопытным замечанием о том, что порой даже самые даровитые дельцы почему-то оказываются неспособными хладнокровно посмотреть в лицо неизбежной реальности смерти и собрать в себе достаточно мужества для того, чтобы составить завещание. В данном случае это был не просто забавный факт из жизни богачей, но и повод для сожаления, потому что речь шла о сумме в 200 тысяч фунтов. Если бы автор заметки обладал еще более философским складом ума, то, наверное, добавил бы, что способность зарабатывать деньги еще не предусматривает право решать, кому они в конце концов достанутся и что деньги могут сыграть свою роль и во благо, и во зло даже в том случае, если ими не распоряжается ничья человеческая воля. Хотя события и приняли такой неожиданный поворот, остается спросить вот что. Почему же наш священник вдруг проявил такую поспешность? Почему Клеменс Клейтер вскочил со стула с такой прытью, что в торопях поставил чашку на стол так, что она тут же опрокинулась и безнадёжно залила не только скатерть, но и другую изысканную и дорогостоящую вещь, которая ещё бесспорнее являлась личным имуществом его жены. Почему, не обращая внимания на её удивлённые вопросы, подстёгнутые праведным гневом, пополам с вполне законным любопытством, он стремительно выбежал из столовой? А через секунду уже выскочил из дома и, не останавливаясь, бежал до тех пор, пока не оказался возле дома своего поверенного, и рука его не потянула ручку дверного звонка. Конечно же, кто-то, и, может быть, именно мистер Склейтер должен был искать пропавших наследников людей, умерших, не оставив завещания. Но почему мистер Склейтер так внезапно так срочно и так несомненно решил, что именно он лично должен заняться этим делом. И разом бросил и завтрак, и скатерть, и жену, и проповедь ради того, чтобы защитить права чужого мальчишки. Ведь если эти права действительно принадлежат Гиби, им ничего не угрожало, и мистеру Склейтеру вовсе незачем было так торопиться, чтобы их отстоять. Может быть, он просто хотел оказаться первым, кто встанет на защиту интересов этого ребенка? И если так, то почему? Неужели мистер Склейтер серьезно полагал, что любой мальчик, будь он даже бездельником и бродягой, каким он считал Гиби, сможет обрести искупление благодаря тому, что у нас следует громадное состояние? Неужели незадолго до этих событий Что-то изменилось во вселенском порядке вещей, и богатому мальчику стало, наконец, намного легче войти в Царствие Небесное? А может быть, несмотря на всю свою честность, всю свою религию, всю свою церковность, весь свой протестантизм и все свое привычное обращение к Божьему Слову, наш священник все-таки являлся самым, что ни на есть, почтительным поклонником Мамоны? Конечно, он поклонялся не тому ветхому идолу, о котором говорится в Новом Завете, а солидному, серьезному, современному мамоне в отлично скроенном костюме, расхаживающему по домам с подписным листом. Конечно, справедливость должна была восторжествовать, и в любую минуту мог найтись какой-нибудь юноша с сложными свидетельствами о своих правах на наследство. Но куда же делись Поверенные мистера Уитропа, обязанные присмотреть за его делами. Вряд ли они нуждались в напоминаниях приходского священника, когда им на растерзание достался такой лакомый кусочек. Я не говорил бы ничего подобного, если бы мистер Склейтер хоть сколько-нибудь любил Гиби и искренне о нем заботился. Но ведь священник совсем его не знал. Немало о нем не беспокоился, и сейчас ему было важно только одно – Как поубедительнее доказать суду, что этот гиби обладает здравым умом и трезвой памятью? Что же тогда мы вынуждены заключить о том, почему мистер Склейтер, этот железный столб христианской церкви, вдруг так заспешил и разволновался? После визита к своему поверенному он, наверное, прямиком отправился бы повидать миссис Кроул, Пожалуй, он даже побежал бы к ней первой, чтобы предостеречь ее против разглашения любых сведений о местонахождении Гиби. Если бы хоть приблизительно знал, где ее искать. Он считал, что давно очистил свой приход от того, что называл плевелами. Поступившись заповедью, он вырвал их до назначенного времени и перебросил к соседям, где эти плевелы укоренились и стали еще хуже, чем прежде. До такой степени, что та, которая когда-то так и ревностно следила за манерами и нравственностью своих посетителей, сама превратилась в пьяницу и бродягу с репутацией намного хуже, чем она того заслуживала. Вот уже несколько лет она зарабатывала себе на жизнь, продавая в разнос кое-какие хозяйственные мелочи и домашнюю утварь. Нередко, когда она появлялась на улице, хозяйки с опаской посматривали на ее глаза и нос и чувствовали в ее присутствии какое-то смутное зло, брали у нее товар, боясь ее оскорбить. Однако подлинной причиной того неприятного впечатления, которое она производила на окружающих, было то, что мы так несправедливо называем «нечистой совестью». Ибо на самом деле угнетенная, нечистая совесть – это совесть, так отменно исполняющая свой долг, что ее хозяин все время чувствует себя, как на иголках. Когда миссис Крулл в очередной раз вернулась в ту часть города, где ее можно было видеть чаще всего, до нее дошли удивительные и радостные новости. Ее старый знакомый Гиби стал наследником огромного состояния и глашатой, расхаживающий по улицам. Стуча свой барабан, во все горло обещал вознаграждение во сто фунтов – скромная сумма. «Но зачем же зря тратить деньги?» – думал мистер Склейтер. «Любому человеку, который сообщит достоверные сведения о местонахождении сэра Гилберта Гелбрейта, также известного под именем маленького сэра Гиби». Ко всему этому прилагалось его описание – Да и сам пропавший мальчик был настолько заметным, что миссис Кроул решила поторопиться, чтобы хоть как-то опередить других желающих заработать. У нее не было ни одной ниточки, ведущей к нынешнему месту проживания Гиби. Она лишь помнила, что за выпивкой сэр Джордж нередко вспоминал бывшее имение Гелбрайтов в Даурской долине. И знала, что Гиби не хуже нее был знаком с этой его привычкой. По крайней мере, ей было откуда начинать свои поиски, а торговать, кстати, можно и в деревне. Поэтому она поплотнее набила свою корзину и немедленно отправилась в путь. Там, после многих хождений и поисков, которые долго оставались тщетными из-за ее излишней осторожности, она, наконец, совершенно невозможным и чудесным образом наткнулась на самого Гиби. В долине же за ней осталась репутация женщины, гораздо сильнее связанной с этим страшным наводнением и его причинами, чем это пристало обычному смертному человеку, не водящему дружбу со злыми духами. Глава 38. Большой дом. На следующее утро Джанель решила, что нужно пойти повидать тех людей, Кто должен был больше всех интересоваться судьбой мисс Гелврайт? Поэтому с помощью Гиби она, как могла, добралась до большого дома, но, как и предполагал сам Гиби, обнаружила на его месте только руины и запустения. Шумные рощи и густой кустарник бесследно исчезли, и вместо них виднелись плоские насыпи песка и гравия. Все, что осталось от особняка, возвышалось на краю красноватого гаечного утеса в 50 футов вышиной, у подножья